Восьмое. Кейт миновала пляж, подошла к пристани и медленно поднялась по каменным ступеням. На площадке в одиночестве стоял Джейсон. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Первым заговорил Джейсон. «Ты одна? А где остальные?» Она молча смотрела на него полными слез глазами. Видя состояние Кейт, Джейсон встревожился не на шутку. Он почувствовал, что-то произошло. «Кейт, ты в порядке?» Она отрицательно покачала головой, но не проронила ни слова. Потом махнула рукой в сторону катера, пришвартованного рядом. «Давай просто уедем. Уберемся отсюда, к черту!» «Нет, скоро прибудет полиция. Все хорошо. Нет, не хорошо. Прошу, давай уедем. Это еще что такое?» — Джейсон уставился на револьвер в ее руке и гневно произнес. «Где ты, черт возьми, его взяла?» «Нашла. Где?» «Дай сюда!» — Джейсон шагнул к ней и протянул руку. Кейт слегка попятилась. Невольное движение, но оно разверзло между ними пропасть. Джейсон нахмурился. «Отдай оружие! Я, в отличие от тебя, умею им пользоваться! Давай!» «Ты чего? Это же я!» На долю секунды Кейт заколебалась, но потом заметила, что у него дрожит рука. И тут до нее дошло. Джейсон тоже боится. Между тем у него были все основания бояться. Кейт явно за себя не отвечала. Ситуацию следовало взять под контроль. Следовало вернуть Кейт в нормальное состояние. Завоевать ее доверие, уговорить отдать револьвер. Взвесив шансы на успех, Джейсон решил рискнуть. «Я люблю тебя», — произнес он. По выражению лица Кейт стало ясно. Его трюк не сработал. Она мрачно смотрела на Джейсона, затем выплюнула. «Лжец!» Наконец-то долгожданный момент настал. Вера в предлагаемые обстоятельства. Нечто вроде театральной алхимии, если угодно. В сознании Кейт иллюзия стала реальностью. Мысль, что Джейсону нельзя доверять, укоренилась в ее голове. Впервые со дня их знакомства она испугалась Джейсона. И когда тот грубо потребовал, чтобы она вернула оружие, ее страх лишь усилился. «Кейт, отдай револьвер!» Нет. «Кейт, ты ее убил!» «Что?» — вытаращился Джейсон. «Это ты убил Лану!» — Кейт затороторила. «Или вот сказал, что ты ее убил по ошибке. На самом деле ты хотел убить меня!» «Какого черта?» — зарычал Джейсон. «Он больной! Это клевета!» «Неужели?» «Конечно!» — Джейсон двинулся к ней. «Дай сюда!» «Нет!» — Кейт навела на него револьвер. «Не с места!» Она держала Джейсона на мушке. Кейт так трясло, что ей пришлось держать револьвер обеими руками. Джейсон шагнул вперед. «Кейт, послушай, Эллиот врет. Знаешь, сколько Лана ему оставила? Миллионы. Подумай, кому ты веришь, мне или ему?» Джейсон очень возмущался. Он говорил с таким чувством, так искренне. На миг Кейт захотелось ему поверить, но было слишком поздно. Она ему не доверяла. Джейсон, не подходи. Я серьезно. Назад. Отдай револьвер. Немедленно. Стой. Не подходи. Джейсон медленно приближался. Джейсон, остановись. Он продолжал двигаться вперед. Стой. Он сделал еще шаг и протянул руку. Дай сюда. Это же я, черт тебя возьми, Джейсон. Но это был уже не он, не Джейсон. Перед Кейт стоял уже не тот мужчина, которого она знала и любила. Словно в кошмарном сне он превратился из любимого человека в чудовище. Джейсон резко потянулся к Кейт, и она рефлекторно нажала на спусковой крючок. Раздался выстрел. Мимо. Джейсон не отступал. И тогда Кейт выстрелила снова. И еще. И еще. Джейсон упал и покатился по ступенькам вниз. Вниз. Он лежал на песке без движения, истекая кровью. Хотел бы я завершить историю здесь. Эффектная концовка, да? В ней есть все, что нужно. Мужчина и женщина. Оружие, пляж и лунный свет. В Голливуде были бы в восторге. Но я не могу вот так оборвать свой рассказ. Почему? К сожалению, это неправда. На самом деле все произошло по-другому. Описанный эпизод лишь игра моего воображения. Я бы хотел, чтобы так произошло. Эта сцена из моей записной книжки всего лишь художественный вымысел. В реальной жизни все было несколько иначе.